Утром Роман обнаружил, что на этот раз на часах Велес, героический и самолично стоявший предрассветную смену. Только смотрит он от чего-то не по сторонам, а на транспорт, и тихо насвистывая, что-то там руками копается. «Что делаешь?» — спросил он, прежде внимательно смотревшись и ничуть не изменившись в лице после этого осмотра. «Кое-что прячу. Заберу потом». Велес, наконец, расшатал согнутую почти в дугу петлю люка и смог его закрыть. Прижал плечом поплотнее. С жалобным визгом люк встал на место. — А, Юрика сторожить определил? — спросил Роман, успевший заметить белесый череп, смотревший на мир пустыми глазницами из люка. — Вчера черепок этот в травке валялся. — Чего? — Велес бросил взгляд через плечо. — Все пока спали. — А, ты про череп. Ну да. пусть сторожит». «А лагерь кто сторожить будет?» Закуривая, произнес Роман. Затянувшись, кашлянул, тактично отвернувшись вправо, снова кашлянул, на этот раз в кулак. «Пока чисто. Я же не дурак». Когда Роман прокашлялся, Велес перехватил его мрачный, заметно потяжелевший взгляд. «Блин, извини, выходит, дурак, — чуть громче добавил. — Пойду к деревцу, отдам должное природе. «Ну, давай, я пока поем». Роман вернулся к спящим бойцам, а Велес все так же беззаботно насвистывая отправился к ближайшему дереву. Пристроившись, довольно развязно начал делать дело. Также насвистывая издал громкий звук, символизирующий глубокое удовлетворение процессом. Поднял лицо повыше и издал еще один звук, даже закатив глаза от удовольствия. тут и монгол утратил бы сосредоточенность от такого не совсем подобающего зоне поведения. Спустя несколько секунд натянул штаны обратно и вернулся к спящим бойцам, среди которых Романа уже не было. Пряча усмешку в кулак, Велес закурил, готовясь к не очень долгому ожиданию. Вскоре краем глаза он заметил какое-то движение у самых крайних деревьев этого чрезвычайно жиденького лесочка. Прошло минуты две — и из-за деревьев показался Роман в компании неизвестного гостя. К этому моменту народ начал просыпаться. «Опа! Гости!» — хищно скались, воскликнул Усяй. Гости в числе одного человека подошли к отряду, задрав руки вверх. «Садись!» — удерживая сталкера на прицеле, скомандовал Роман. «Ноги крестом, по-турецки!» Сталкер команду выполнил с мрачным, но почему-то совсем беспокойным лицом. Будто такой расклад был неприятен, но не являлся чем-то для него опасным. «Кайот, монгол, пошарьте вокруг, как бы у нее не было пары друзей поблизости», скомандовал Велес, внимательно изучая гостью взглядом. Красивая молодая девушка в свитере, джинсах на три размера больших, чем надо, и короткой льняной курточке. На ногах армейские берцы, тоже на размер два больше, чем нужно. Из оружия пистолет, который Роман уже изъял. Вероятно, за отворотом ботинка есть нож, а может и два. Но в целом просто сталкер. «Кто такая?» — начал беседу Велес. «Можешь руки опустить. Мура, наставь на нее свою винтовку. Ага, вот в затылок, самое то!» Девушка-сталкер вскрикнула, когда ствол Муркиного оружия с силой врезался в ее затылок. Мор, понежнее. Будем считать, что это гость. Пока!» «Я вам зла не желала», — сказала сталкер, и у нее оказался довольно милый голосок. «Прекрасно. Зачем же за деревьями пряталась? И где твое оружие?» «Вон», — она кивнула в сторону Романа, забравшего ее пистолет, «больше у меня оружия нет». «Всего один пистолет». «Да», — девушка нахмурилась и злобно добавила, «теперь, пока с одним козлом в напарники не пошла, хабар спер автомат, патроны, Оставил вот пистолет, чтобы застрелиться могла. «Допустим, поверю», — после полуминутного молчания сказал Велес. Потом с усмешкой глянул на девушку. «Думала, у нас чем-нибудь разжиться». «Да», — буркнула девушка, глядя из-под лобья. «Я ждала момента, чтобы умыкнуть у вас пару вещичек. А этот», — она кивком показала на Романа, «взял и проснулся. Не вовремя очень». Велес от всех слов расхохотался, — чем удивил и девушку, и спутников. «Обожаю сталкеров. У них удивительно добрый и яркий образ мышления. Вам, салдафонам тупым, не понять!» воскликнула девушка с явной яростью, какой-то даже немного дикой злобой. На миг Велесу почудился в этом милом личике звериный оскал. Почудился, конечно. Та и личика, если присмотреться, в основном не милые, а не мытые. Впрочем, сталкеру особо умываться негде. Да и некогда. Вода зоны в основном отравлена радиацией, аномальным пространством. Либо самими же людьми. Да, тяжела жизнь простого сталкера, вынужденного бомжевать, пока не окончит он свои дни в одной из аномалий. Смеяться Велес перестал. Даже улыбаться расхотелось. Он вновь остро ощутил чуждость человека здесь. Впрочем, нет, не чуждость. Слабость. что, в общем-то, еще хуже. Для кого как, Авелес сейчас увидел, по его мнению, истинное положение человека здесь относительно всех других живых существ. Оно было точно тем же, что в обычном нормальном мире занимали шимпанзе и гориллы. Все, что несчастным мартышкам светило в мире людей — зоопарк и клетка. Вот и в зоне зоопарк есть для людей. Барсторинген называется. территория долга. И десятки отделений этого зоопарка раскиданы по всей зоне. База долга, свободы, организации — все это просто клетки, выход за которые, в конце концов, означает смерть. Такие откровения, вдруг всплывшие в сознании, веселому и доброму настрою не способствовали». Так что свой вопрос Велес выскосал таким тоном, будто обещал сталкера пришить на месте и непременно с извращениями очень садистского толка. «Схера ты решила, что мы солдаты!» «А?» Она даже отклонилась назад, сделав большие, красивые и очень круглые глаза. Другой предался бы умилению от этого вида. Велес бешено взрыкнул и скрипнул зубами. «Велес, ты в порядке?» — спросила Мурка, сейчас видевшая его перекошенное лицо, анфас. «Ни хрена я не в порядке!» — буркнул он ей в ответ. Поднялся на ноги. «Ром, замись! Ладно, я отойду на секунду». Роман опустил оружие и с минуту смотрел вслед другу, который остановился возле бронетранспортера. Совершенно без движения он сейчас стоял там и смотрел в поля. «Он у вас психованный какой-то? Закройся!» Поворачиваясь к девушке, произнес Роман. Сел, убрав винтовку и взяв в руки пистолет. Обычный, стрелявший пулями, но рассчитанными минимум на слона. Мы не солдаты. «Ага, а я не сталкер», — скептически хмыкнув, сказала девушка, приподняв тонкие брови, добавила. «Я руки опущу, можно? Так получше», — улыбнулась она Роману. Тот непроизвольно улыбнулся в ответ. «Ай!» — вскрикнула красавица, — Лицом смуглой вовсе нет загара. все оттенок легко можно получить, если долго, вместо умывания по утрам, вытираться рукавом или полой плаща. Схватилась ладошкой за затылок и послала Насте укоризненно возмущенный взгляд. — По теме, а то в другой раз не стволом вломлю, а пулю в затылок пущу, — мило улыбнувшись, заверила сталкера Настя. — Добрая душа. Могла ведь сразу пристрелить. Так нет, предупредила. «Ладно, ладно. Но вы не сталкеры ведь?» Она окинула окруживших ее вооруженных людей завистливым взглядом. «Такой брони сталкеров в жизни не одеть. А на долг не похуже. И не искатели, чтобы они все попередохли. Да у кого еще такое может быть? Только у военных, которые опять в сталкеров поиграть пришли». «Почему поиграть?» — подал голос Усяй, некоторое время бывший в отряде солдат на своего рода стажировке. Ему было несколько неприятно слышать такое пренебрежение к этой особой касте вояк с кордона. Он их в те дни даже уважать начал. Вояк тех, что в народе звались военными сталкерами. Да они корчат много из себя. Пожала плечами, губки подковой выгнула. А на деле ведь пустив в глубокую зону, и попередохнут, как кролики. Они около окурков прыгают, и то гибнут пачками. А считают себя такими крутыми, что просто смех один. рассмеялась. звонко, заразительно, даже себя улыбнулся. А Настя опустила дуло винтовки ниже и вскоре вовсе убрала оружие. Как-то незаметно неизвестная девушка вдруг расположила к себе людей Велеса. Жвала закуси, Велес вернулся к ним, мрачный, злой, но уже не взбешенный. Как звать? Алина, обиженно надув губки, ответила девушка. смотрелась очаровательно. Краем глаза Велес заметил, как в глазах его спутников начал таять лед подозрительности. И вместо того, чтобы таять вместе с ними, разумом он понимал, что адекватной как раз такая реакция и была бы, но ничего с собой поделать не мог, он накалялся по новой, и в глазах снова начинали плясать красные огоньки бешенства. — Хорошо, Алина, твоя история мне понятна. «Но ведь это не вся история, ведь так?» «Ам...» Девушка закусила губки, и ее очаровательные глазки подозрительно забегали. В ней сейчас явно шла некая внутренняя борьба, и Велеса вдруг пробила. Бешенство, ярость, все, что породило смутное беспокойство, ни источник, ни мотивов которого он не мог понять, вдруг погасли разом, просто исчезли. Он ласково улыбнулся девушке, кивнул, приглашая продолжать разговор. «Мы с напарником сюда пришли не артефакты из-за аномалий таскать. Мы искали схрону одного сталкера. Ее давно нет в живых, так что вещи там вроде как и ничи Напарничек мой ублюдок оказался. Сдрейфил и умыкнул все, что мы по дороге взяли. Ты свалил». Она тяжко вздохнула и добавила. "За нас спросит с него». «Ой, как спросит!» Приятного аппетита этой ненасытной суки. Лучше расскажи чейс хрон. Ах, девушка рот ладошкой прикрыла и с таким ужасом в глазах посмотрела на Велеса, что ему даже немного не по себе стало. Поклимавшись, она прошептала: "Нельзя так говорить. Зона накажет за длинный язык. Роги короткие". Самодовольно проговорил Велес. "Я Велес. Ты покойник, если не прекратишь". Взвыла красавица, на миг утратив миловидность и обретя немножко хищное выражение лица. «Зона все слышит, все знает!» «Ладно, пусть так!» — небрежно отмахнулся он. «Давай, Калина, -ка, лучше думать, что нам с тобой делать!» Она согласно кивнула, Мила глазками хлопнула. Велес посмотрел на это дело. «Да чего, Мила?» «Но проклятие! У нее ведь морда вся в пыли, и кое-где просто грязная!» Чего там милого может быть? Ну, пусть Роман, елдак, который вообще с дерева недавно слез. Ну, Мурка, вполне возможно, в душе имевшая лесбийские наклонности. Но он, он, изысканный гурман в этом деле. С чего ему вдруг, давно не мытая, сталкер кажется исключительно привлекательной? Отпустим. Ты же за нами увяжешься. И ночью сопрешь винтовку. И вообще все, что сможешь унести. Ведь так... Так, без всякой задней мысли, сказала она, как будто другого ответа быть просто и не могло. Народ, вместо того, чтобы разозлиться, начал посмеиваться. Велис тоже вот рассмеялся, уловив общий настрой. И, пожалуй, даже араб сейчас не увидел бы фальши в его смехе. «Так, — Так из хрон. Ведьмы, — улыбнулась девушка, алчно блеснув глазами. — Она годами стаскивала туда артефакты и патроны. Копила все. Собиралась купить билет на другую сторону, за кордон. Девушка сникла, печально закончив свою речь. да -то только не знала, что нет пути туда. Есть путь только сюда. Из зоны выбраться невозможно. Да нет, можно. Велес указал пальцем себе за спину, на миг замер, оглянулся нерешительно, бровями подвигал и, наконец, показал куда-то вбок. Там примерно. Лагерь сталкеров. Просто скажи торговцу. Проект Таурус. Соратники. Тогда с тобой поговорят уже наедине и озвучат цену. Заплатишь, и оп, ты уже за кордоном. Смешная шутка, Алина рассмеялась. А ты мне нравишься. Я всем нравлюсь, — высокомерно ответил Велес, и смех Алины сменился настороженностью. Звериное чутье подсказывало ей, что этот человек непредсказуем... а потому куда опаснее всех остальных. Пересморгнул, свысока посмотрел на Алину и еще раз моргнув, важно кивнул. «Я котик», — заявил он. Тут народ просто не выдержал. «Э, хорош ржать! Гостю накормите, с нами ночуют. Не против?» «О, с удовольствием! Я жутко голодная. Да и не знаю, как одной в зоне ночевать. Страшно». На этот раз разожгли костер, поели от пуза и незнакомку Алину накормили. Странный то был вечер. Все, за исключением Велеса, явно веселились, отдыхали, что называется, душой. Разговоры у костра велись самые разные, будто и правда собрались посреди зоны сталкеры. А Велес в этот вечер торчал на часах, вглядываясь в сумерки зоны. Но вокруг было очень тихо. Будто все зверье вдруг решило избегать этого места. В какой-то момент к Велесу подошел койот. «Босс. Странно очень». Парень помолчал, но босс вопросов не задал. Молча смотрел в почти наступившую ночь. Койот продолжил. «Зверья нет. Ушли все. Ведь я все время, всю дорогу, кого-то рядом чуял. А сейчас никого. Будто тут есть нечто». что пугает их. «Когда хищник бежит?» — тихо спросил Велес. Повернул голову к парню, увидел костер и вокруг него целую банду людей, отчего-то вдруг ставших похожими на обыкновенных сталкеров, предавшихся веселому, беззаботному разговору, душой которого стала Алина. Час назад пленница, теперь почти что лучшая подруга для всех них. «Когда бежит?» «Ну, когда катастрофы природная». Пожар или наводнение. Кайот бросил взгляд на босса, узрел его профиль и замолчал. «Не спи сегодня. Подстрахуй». Кайот молча кивнул и вернулся к костру, теперь настороженный, готовый к любым неприятностям. Он понял, о чем говорит Велес. Было еще одно обстоятельство, которое могло заставить хищника сверкнуть пятками. Присутствие куда более свирепого и опасного хищника. И сегодня этот зверь придет на их костер, на запах человеческого мяса. Вскоре лагерь погрузился в сон. Бодрствовать остались только двое часовых, Велес и Алина. — А ты мрачный, — проговорила девушка, когда они просидели друг напротив друга в полном молчании уже минут десять. — И молчаливый. — Я еще и алчный, и злой. Поможешь отыскать тайник ведьмы? Нет. Велис бросил в огонь травинку, прилег, опершись на согнутый локоть. У меня других дел по горло. Нам нужно идти дальше. Зачем? В тайнике ведьмы столько всего, что ты еще год сможешь вообще ничего не делать, сидеть в своем схроне и в потолок плевать. Она даже к костру наклонилась, едва не упав в него. Помоги найти схрон. Я знаю место, но одна я не смогу подойти к нему. со своим пистолетиком, а если и смогу, не унесу и десятой части. Да не нужно мне это. Недовольный, немного раздраженный взгляд Алины Велес заметил, но виду не подал. Лучше расскажи, что за кекс тебя наколол. Может увижу, спрошу с ублюдка. Серьезно? Алина удивлялась откровенно, но так странно, так по-детски просто и наивно. Велес как-то не привык к таким эмоциям, они его коробили. Но сейчас задача проста. «Конечно. Ты хорошая девочка». Велес смотрел ей в глаза, лицо освещал неверный свет костра, и он постарался придать своему взгляду самый максимум овечьей доброты, на какой только был способен. «Не понимаю, как у кого-то хватило испорченности, чтобы кинуть тебя». «Да...» — она улыбнулась, смущенно опустила взгляд. «Я и сама не понимаю, как...» «А пошли с нами, ведьма, к ЧАЭС!» Тем же тоном, на той же ноте, сказал Велес. «Зачем мне туда?» Пожала плечами девушка, изобразив на лице выражение недоумения. «Мне и тут непло Она резко вздернула подбородок вверх. Глаза хищные, холодные глаза смотрели на Велеса. Черты лица заострились, вздулись жалваки. Девушка отчаянно сдерживала закипавшую внутри ярость и явно была расстроена. «Сюрприз!» Довольно ухмыльнулся Велес, держа дуло зари на уровне глаз красавицы. «Вот гаденыш!» Она молчала с полминуты, наконец произнесла. «Давно догадался?» «Ага, почти сразу. Слишком близко зуб и слишком ты прямолинейна». Велес хохотнул. «Далеко тебе до наших боссов, крошка. Вот те настоящие звери. А твое лицо, как открытая книга». Для сталкеров хватает. Она развела руками и дернула плечиками. Я же говорила, никакие нахрен вы не сталкеры. Ну, не ругайся, киска. От чего-то после своих слов у девушки задергалась щека и забегали глазки. И не бойся, я не стану тебя убивать. Это он повернул ствол боком к ней, просто чтобы ты поняла, с кем решила сыграть. Не стоит, крошка, ты проиграешь. «Не убьешь, значит? Я ведь немало народу извела. Я...» «Да мне насрать, если честно!» Вели задумчиво нахмурил лоб, через десяток секунд выдал. «Ну, если совсем честно, твое пристрастие к убийству вредит нашему делу. А с другой стороны, ты можешь быть нам полезна. Кому это нам?» «Имя нам Легион!» И тихо рассмеялся. А глазки ведьмы сузились и сверкнули зеленым, совсем как у кошки. «Мы — это организация. В зоне у нас бизнес». «Вы вывозите артефакты?» «Понятно», — девушка кивнула, с лицом таким, будто теперь знала абсолютно все про организацию. «Ну и чем, может быть, вам полезен...» э Позволь, помогу тебе выйти из затруднения. Зачем нам нужна очаровательная, сексапильная девушка-сталкер?» «Да, девушка. Сталкер». Часто кивая головой, сказала девушка. «Зачем вам нужна просто девушка-сталкер? Чем я могу стать полезна?» И она вдруг хихикнула, вмиг утратив весь свой зловещий вид и вновь став той девушкой, которая вышла к ним пару часов назад под дулом винтовки. Девушка, которой хотелось верить без видимых к тому оснований. «Почему бы мне просто не убить вас всех?» «Потому что зона не прощает долгов». Девушка долго смотрела на него, насупив брови. О чем ты? Думаешь, я должна тебе? За что интересно? Я тебя не убил. Ха -ха Смех был, как и ранее, звонкий, задорный. Ты думаешь, меня так легко убить? Что мне ваши огнестрельные пуколки? Я непобедима здесь. Я сильна и быстра. Я... Смотри на то дерево. Он указал стволом пистолета на дерево, росшее в полутора десятках метров от лагеря. сейчас при свете звезд видневшиеся просто густой тенью, и выстрелил. Вспышка, грохот и в ярком взрыве солидный кусок крепкой старой березы разлетелся мелкой щепкой. Лагерь мгновенно проснулся и ощетинился винтовками. Но только оружие каюта было нацелено в спину гостя. Он уже понял, кого боялась зверю зоны. «Умеешь регенерироваться из ошметков, разбросанных на сто метров по полю». — Откуда ты обо мне вообще узнал, червяк закордонный? — воскликнула девушка, всплеснув руками. Несколько винтовок плавно сменили цель, теперь они смотрели на девушку. Ведьма буркнула еще что-то, неразборчивое, возможно, даже неприличное. — Вот другой разговор. Долг в зоне прекрасен тем, что его лучше отдать, а то за ним придет сама зона. И тогда отдать придется куда больше. Да, крошка. Я отдаю долги. Она сутулилась, подтянула ноги к себе, обняла их руками и положила подбородок на колени. На винтовке, нацеленные сейчас на нее, девушка не обращала никакого внимания. И надо отдать ей должны. Выдержка у нее железная, что Велису понравилось. Он даже зауважал это отродье зоны, о котором знал в общем-то не так уж и много. Я отдам свой долг. — А потом убью тебя. — Как хочешь. Но этот разговор окончен. — То есть как? «Как — Как-как. — Спать хочу, — взявая, ответил Велес. — Оставайся до утра, если хочешь. Потом уходи. Когда мы пойдем обратно, мы продолжим этот разговор. Ведьма долго смотрела ему в лицо с таким выражением непонимания и растерянности, что Велес едва не рассмеялся. А потом она вдруг удивленно вскрикнула, и Велес посмотрел в ее яркие, покошачьи, отражавшие свет глаза. Лицо у него вытянулось, а она ему улыбнулась. Он вдруг с тихой злобой подумал о том, что ведьма все поняла, прочитала у него на лице. Он ведь сам не знал, вернется или нет, даже не очень-то и верил во все затеянные мероприятия, потому и не начинал разговора. который, как отчетливо сознавала ведьма, ей совсем не понравится. «Эй!» — позвала она после того, как лагерь вновь начал укладываться спать. «Спасибо тебе». «Не за что, Алина. Спи давай». «Как тебя зовут?» «Велес». «Нет, настоящее имя». Ответа она не получила. А вскоре Велес уснул. Когда утром лагерь проснулся, девушки Алины в нем уже не было. Часовые не видели, как она уходила. Девушка просто растворилась в ночи.